Глава тридцать третья. Все еще проще. Что может быть лучше дачи в мае? Только дача, где уже посажена картошка, вспахан огород, а в теплицах зеленеет редиска, укроп и салат. Да че там? Мы всегда Петру садили. Вы же нам за присмотр платите? Так мы и себе, и вам все распахали, и уже того. Гудел, довольный восхищением соседок Федор. А Люба уже в теплицах зелень вырастила и редиску. Рядом с ним крутилась довольная чара, периодически вкладывая ему в ладонь свой холодный и мокрый нос. Так, для порядка, чтобы хозяин не забыл, что она рядом. Алёну отправили в гамак, который для нее повесил Павел. Она там наслаждалась жизнью и тенью, смешно посапывающей на ее руке. «Я съезжу на озеро!» Леха вывел велик из гаража и уже практически поехал, но выяснилось, что надо срочно открывать ворота для машины Ивана. Но теперь теперь-то можно?» «Стоять!» «Сначала ответь мне, какую засаду и где ты мне приготовил!» Света с опаской глянула на дом и поежилась. «Да вы меня за кого принимаете?» — натурально обиделся Леха. «Я своим не гажу!» Он выехал за ворота, недоуменно пожимая плечами и удивляясь, как некоторые взрослые ничего не понимают в жизни. Хотя и не только взрослые. Вон, взять, к примеру, их класс. Нормальных-то людей всего ничего оказалось. Он сам, Андрюха, друг закадычный. И, смешно сказать, девчонка, Маринка. Кому сказать, что он с девчонкой дружит, с ума сойти можно. А ведь классная. Когда паразитка Лапина попыталась и на нее давить, да бойкот ей объявить, Маринка не растерялась и не струсила. А так отшила эту Вику, что та только глазами хлопала. «Не лезь в чужие дела, займись своими, а то прям времени на себя не хватает, вся в заботах об окружающих!» Припечатала ее Маринка и в классе радостно рассмеялись, потому что эта командирша уже достала всех. Леха крутил педали, ехал по обочине, поросшей яркой, еще не запыленной травой. Наслаждался весной, свежим, хоть и прохладным ветерком, возможностью делать, что захочется. А в доме Света, несколько успокоенная обещанием Ленкиного племянничка по мужу, как она для себя определила Лёху, шла открывать шкаф. И так необычно она это делала, что Иван заинтересовался. «Свет, а чем ты занимаешься, если не секрет?» — Ищу. Ну, не то чтобы ищу, а готовлюсь к минным ловушкам. Это, знаешь ли, инстинктивно получается, когда на тебя выпрыгивают всякие гады, начиная с раконожек и заканчивая тараканами. Из шкафа вылетает кошка, а в вещах находится редкой пакостности штуки. Света рассказала о Лехиных проделках. Правда, честно признала, что повод для них у паренька был. Это он так за Ленку заступался. Мы тогда с ней не ладили. Вот он и пытался ее защитить. Преуспел, надо сказать. А я вот теперь боюсь шкаф открывать. Хотя он мне и сказал, что своим не пакосничает. Слушай, а ведь приятно, да? Ну, быть своими. Очень. И давай я шкаф открою. И если там кто-то сидит, приму удар на себя. Рассмеялся Иван, отодвигая Свету от шкафа и распахивая его. Но мне кажется, что Леха – парень правильный. И раз уж сказал, что не будет вредничать, то можешь выдыхать. Шашлыки жарили на всю семью и на Федора с Любой. На участке крутились собаки, ошалевшие от весны, травки, немыслимо приятных запахов. Блэк был на даче первый раз. И Кася, как дама опытная, учила его, что вот тут иногда можно найти очень вкусную мышь – ничейную. Главное, почаще место проверять, чтобы мышь не нашел кто-то другой. Блэк, выслушав важную информацию, попросту лег на важное мышиноурожайное место и проверял его ежесекундно. Мышь и Аля поначалу возились в доме. Надо же было все проверить. А вдруг мыши завелись или крысы? А вдруг прибавилось пауков? Но крыс не было и в помине. Мыши пребывали в гараже. Пауки быстренько эвакуировались, и только сверчки шуршали за печкой, внося некоторый диссонанс в весеннее настроение. «Чего бы им так зимой не шуршать? Это когда снег правильно и хорошо!» — недоумевала Марина. Мышка попыталась поохотиться за сверчками, но безуспешно. Обиделась на них и решила отправиться на поиски приключений. «Мышь, но ведь нельзя, ты же знаешь! Ругаться будут! Благоразумная Аля вообще старалась от дома далеко не уходить. Максимум метров на пять и сразу назад. «Ты совершенная трусиха!» — важно заявила мышь. Подняла хвост трубой и важно вышла на крыльцо. «И куда это ты намылилась?» Урс с интересом ожидал ответ от предприимчивой кошечки. «Гулять!» «Да что ты говоришь! Прямо таки гулять!» «А то, что тебе велели не уходить, тебя не смущает?» «Нет!» Мышка сделала попытку поднырнуть сбоку, но тут же была изловлена урсом и позорно, как котенок, возвращена в дом. Следующую попытку смыться она осуществила из окна со стороны улицы и была возвращена на место Беком. Дальше она вполне логично решила прощемиться из окна со стороны огорода, Кассия, оставленная там на посту, тихо тявкнула, и Урс одним великолепным прыжком изловил мышку и опять вернул ее в дом. Невероятно! Иван еще не видел, как собаки работают в коллективе, и только восхищенно хмыкал, не забывая нанизывать мясо на шампуры. Да, на это можно смотреть, как на огонь, воду и чужую работу. Павел следил за мангалом, и получалось, что наблюдает и за огнем тоже. Суета и шум разбудили теньку. Она сонно заморгала, уставилась в лицо хозяйки, но так крепко спала, укрывшись пледом. Тень выбралась из-под его мягкой и невесомой уютности, решила немного прогуляться и посмотреть, а что делают остальные. Понаблюдала за суетой вокруг мыши, принюхалась к запаху шашлыков, зажмурилась от удовольствия, а потом увидела... нет. Она даже не знала, как назвать это создание. Птица, да, но такая большая, важная, яркая черно-белая. Ходит по площадке около гаража, никого не опасаясь. Курица, наверное, решила Тенька и задумала поохотиться на курицу, а потом с гордостью пригнать свою добычу в семью и доказать всем-всем, что она не просто как тень. А целый настоящий и серьезный Куролов. Она выпрыгнула из гамака, прокралась, как ей казалось, совершенно незаметно, курице и только хотела ее схватить за хвост, как эта наглая птица взлетела. Тень никогда не видела летающих кур и немедленно последовала за этой уникальной птицей. К воротам, в небольшую щель под ними, налево вдоль забора, вдоль длинных-длинных заборов, И дальше, дальше. Птица словно подразнивала ее. То подпускала совсем близко, то взлетала, дразнила, уводила и запутывала. — Паш, а где Тинька? Алена сонно терла глаза. — Я уснула, и она была со мной, а теперь нету. Павел, Иван и Света переглянулись. Тини тут и не было. Собаки ловят мышь, все заняты. — протянула растерянно Света. — Так, спокойно. Мы сейчас Урса позовем. И он ее тут же найдет. Только не волнуйся. Тут же запереживал за жену Павел. Урс, которому Алена велела найти теньку, тут же выплюнул изловленную в сто й раз мышь и, поведя носом, ринулся на поиски. Ужасу Алены он показал на закрытые ворота, просунув нос в щель под ними. — Открой ворота, скорее! — попросила Алена, и Павел, выпустив Урса, рванул за ним. Уставшая и измученная тень поняла, что заблудилась. То есть она совсем-совсем не помнила, откуда она пришла. Наследила вокруг так, что разобраться в запахах, как ее учил Урс, уже тоже не могла. И это еще не все. Вредная курица, которая так далеко ее увела, вдруг подлетела совсем близко, и попыталась ее клюнуть. «Ой-ой-ой, какой клюв!» сообразила тенька, едва отдергивая носишка. «Ты что? Что тебе надо?» «Еда!» откровенно ответила сорока. «Собак не едят!» уверенно заявила тенька. «Таких маленьких и глупеньких запросто!» Сорока склонила голову и посмотрела на нее одним круглым хитрым глазом. Потом повернула голову и рассмотрела тень получше вторым глазом, и уже успокоившись и окончательно определившись, заявила «Точно едят. По крайней мере, я сейчас попробую». Истошный виск теньки, которая, будучи в шоке от такой мерзкой курицы, улепетывала со всех своих ног, сороку смутил, но только поначалу. Она легко взлетела и собиралась напасть на дичь сверху, и тут же оказалась в очень уязвимом положении сама, потому что, с одной стороны, объект охоты подхватил какой-то мальчишка, а на нее саму ринулся большущий пес, летящий немыслимо огромными прыжками. Сорока, лишившись половины своего хвоста, изрядной части самоуверенности, равно как и убеждение, что сороки собак едят, едва вырвалась и улетела на ближайшую березу, откуда начала осыпать своих противников отборной сорочей руганью. Тень колотилась так, что Леха, так удачно возвращающийся с озера, едва ее удерживал. В конце концов он попросту запихал ее за пазуху и шел навстречу дядьке, ведя велосипед за руль и утешая всхлипывающую теньку. — Урс полхвоста вырвал сороки, которая нашу тень гоняла и чуть не заклевала, — доложил он, — и объяснил. Я ехал с озера, услышал, как щенок какой-то верещит. Свернул сюда, а тут нашу теньку обижают. Правда, если честно, Урс и сам отлично справился. Да где же я справился, если постыдно упустил эту непослуху? Не доглядел и не унюхал, расстраивался Урс. Я думала... — Думала, что это курица! — всхрипывала и длинно вздыхала маленькая и еще такая глупенькая тень. — Сама ты курица! — печалился Урс, пока Павел звонил Алене и рассказывал, что все хорошо, и щенка нашли. — Из-за тебя хозяйка испугалась. — Я не курица, я цып... цыпленок! — скулила тень. — Ну, все хорошо, что хорошо кончается. резюмировала Матильда Романовна, оценив состояние невестки. «Алена, бери эту животинку иди ее стирать. Заодно и сама успокоишься, и ей слезы смоешь. А то вон, вся мордаха залита». Тень действительно умела плакать. Настоящие соленые слезы текут из глаз всякий раз, стоит ей только расстроиться всерьез. «Паш, иди спасай шашлыки, а то там один Иван зашивается. Света, неси огурцы». Марин, давай мы с тобой выпьем волокординчику и пойдем праздновать. Повод-то роскошный. Давай, дорогая, Лёш, заложи эту щель доской и прижми кирпичами. У меня нервы не куплены, чтобы их так разбазаривать. Марина с опытностью отличного стрелка изловила мимо пролетающую из окна мышку, вручила ее Беку и велела отнести на второй этаж. Закроем ее там в комнате, разделает вид, что слов не понимает. — решила она. Беседка, в которой собрались люди, да не просто люди, а такие, которым друг с другом по-настоящему тепло и хорошо, напоминала какой-то сказочный шатер. Федор приволок огромный противень с любимыми пирогами. Сама Люба пришла с особо ценной наливкой, которая так отлично компоновалась с что дамы развеселились окончательно. Леха пристроил себе за ухо сорочий полхвоста и дразнил Блэка, восхищенного таким креативным решением. Кася деликатно выпрашивала кусочки и делала это так активно, что даже почти забыла проверить в очередной раз тот самый куст, где появляются мыши на десерт. Тень, уже полностью успокоенная и накормленная, лежала под полой алюминиевой куртки, накинутой по случаю прохладного ветерка. Павел, Иван и Федор завели какой-то высокотехнический спор о преимуществах и недостатках дизельных двигателей. А Бек их до смешного внимательно слушал, переводя взгляд с одного на другого и иногда наклоняя голову на бок для лучшего понимания. А сама Алена гладила урса. «Знаешь, как я рада, что мы вместе и у нас все так спокойно!» «Знаю!» «Особенно после того, как все было караул, как неспокойно!» — фыркнула Света. «Кась, ты лопнешь! Вот серьезно тебе говорю, лопнешь!» «Не, не бойся, я растягиваюсь!» «Ну, да еще кусочек!» — Кася умильно помахала лапками в воздухе. «А ведь прошло-то всего пять месяцев с того момента, как ты Касю нашла!» — вдруг сообразила Алена. «Да, я тоже сегодня вспоминала!» Странное дело это время. То тянется, как бесконечная, серая, бессмысленная резиновая лента. А тут так фр! и полетело на тебя что-то такое яркое, такое живое, что ли. И радостно, и страшновато местами. И слезы, и смех, и... Она оглянулась на Ивана. И вот это тоже. Все это. «Поразительно просто!» Дамы, делающие вид, что увлеклись дегустацией наливки, понимающе улыбнулись друг другу. «А ведь хорошо ты за нее тогда помолилась, дорогая моя, изо всех сил и от всей души услышали тебя!» Матильда подняла крохотную рюмочку и посмотрела сквозь нее на свет. «Девочка-то описывает не что иное, как жизнь». Такую, когда человек именно что живет, а не мечется в поисках престижа, лишних и, по большому счету, ненужных огромных денег, крутости или прочих гремящих побрякушек. Настоящую. Урс положил тяжеленную голову на колени хозяйки. Он слышал эти слова и прикрыл глаза, стараясь их запомнить, но они все равно не удерживались в его голове. Люди так много говорят. Все проще. Ты любишь и любят тебя. Этого вполне достаточно для настоящей жизни. Ну, по крайней мере, с точки зрения пса из породы хранителей. Конец третьей книги. Продолжение следует. Ольга Назарова. Пес из породы хранителей и мамонт в цветочках. Читала Галина Горыня.